осень свет сентября в сентябре яблоки и листья падают одновременно первые с глухим стуком истомленные и благодарные а вторые словно вырвавшись на свободу легкие и стремительные продолжающие во что то верить в осень входишь как в воду медленно погружаясь встаешь пока так же рано как и летом воздух по утрам уже утратил летнюю невесомость стал плотнее Пахнет дымком, астрами и медом. Блаженство вспоминать, как это. Пить кофе по утрам. Вспоминать вкус сытного сырного печенья. Приятно кутаться в шаль, когда выходишь в сад. И заметить разбросанные золотые монетки берез на пути в беседку. Подставлять лицо мягкому ветру и касанию березовых золотничков. Упасть в тишину. Подбирать упавшие яблоки. Дышать яблоками. Они везде. Неосознаваемый Бунин, терпко-сладкий плен. А лес наполнен запахами ушедшего лета с нотками осеннего благоденствия. Любуешься танцем опавшей листвы, первым, несмелым, и находишь особую прелесть в осенних цветах. Сентябрь тих и светел, лучезарен. И, и чем щедрее поливается дождями, тем милее становился дом. Вот и балуешь его приятными мелочами разделочной доской из бука белыми ажурными держателями книг электрочайником золотистого цвета льняными полотенцами мягким освещением из каждого угла пишешь список осенних дел по саду и дому список книг на осень долгую предолгую осень которую уже бесконечно любишь осенняя свита бывает осень благоденствия а случается осень печалей или осень тревог и даже осень безучастности. Но во все твои времена она идет рядом, нежно касается опавшим листом, вовлекает в свою пламенеющую красоту, разделяет с тобой тишину. Она есть, и она непередаваемо прекрасна. Мне порой кажется, что осень создана для утешения. еще для того, чтобы мы отвлеклись от таких сложных себя, И обомлели от мысли, что вот эта проживаемая нами красота тоже часть нашей жизни. Вопрос лишь в том, какой мы ее сделаем большой частью или малой. И, возможно, моменты, когда сонные органы чувств нужно пробуждать, по-матерински тормошить, как в детстве нас поднимали в сад или школу, будили, уговаривали, причаровывали запахами творожной запеканки и какао. В такие свои периоды. Я собираю осенние впечатления и записываю в блокнот как школьница. Про мою новое пальто цвета желтых кленовых листьев, а шарф к нему такой, словно меня обняло октябрьское небо. Шорох опавшей листвы похож на шум моря. Птицы до сих пор щебечут по утрам, уже не хором, но хотя бы одна непременно прославит новый день. Деревья отражаются в озерной глади и видятся такими же реальными, как стоящие сверху. Кажется, что можно заплыть в их подводную тишину. А светящийся солнечный клен рождает те же чувства, что и цветущая яблоня. Присутствие в мире некой неотмирности, непостижимой умом красоты. И это такое отдельное, ни на что не похожее проживание. Проживание красоты. А вы знали, что в японских школах Отводятся определенные часы для созерцания красоты. Учители и дети выходят в школьный двор, чтобы любоваться каким-то особым деревом, подмечая мельчайшие детали и сливаясь с объектом созерцания. Я думаю, что это в человеке остается навсегда. И еще я думаю о том, что свяжу себе теплые метенки и ажурные салфетки, когда научусь вязать. Это очень по-осеннему. Вязать, набрасывая петли на спицы в такт падающим листьям. Вывязывать цветное и чудесное вдвоем с осенью. Она свое, а ты свое. Нынешняя осень от меня немного дальше, чем обычно. Такой это год. Но я иду за ней маленькими шажками. Я тихо иду за ней. И для меня это тоже про любовь. Листья птицы. Проснулась рано, с началом рассвета. Листья за окном все падали и падали, казались снегом. И от этого внутри сладко замирало. Небо, словно серо-розовый шелк. За ночь мир еще поражал, добавил багрянца, промылся дождем, задержал дыхание. А сейчас выдыхает влажным паром, терпкостью воздуха, медленным кружением березовых золотинок, и в этом столько красоты. Я смотрю в окно, и мое сердце набухает, расширяется. Слушаю песню чайника, который тоже рад проснуться рано. Рад дню, стоящей рядом чашки. Шорох ветра, легкий его бег по крыше. Сорвались целой стаей и понеслись мимо окон невесть куда. Листья птицы, листья думы, в какой-то свой птичий край. Пусть им там будет хорошо. День октябрьский, вкусный и теплый. В саду опавшие листья подрумянившимся печеньем того и гляди хрустнут, сладко раскрошатся. Намазать бы их джемом пылающих виноградников, макнуть в остывающее чайное небо. Последние цветы. Лавандово-пунцовым смущением, нежно-розовым прощанием, белоснежным обещанием снега. Еще не скорого, но уже реального, тихого. И такого же прекрасного. Небо зазвенит журавлиным многоголосьем. Дерево поделится задержавшимся яблоком. И уже вдоль дороги несутся куда-то в поля стаи осенних птиц, кленовых и березовых. Рассказать о хрустальных утрах и заботливом ветре, о засыпающих пчелах и о том, как приятно жить и летать. Усадьба. В самый теплый день октября вырваться в золотую Москву, сорваться спонтанно на одном вздохе, обнаружить себя среди пронзительной яркой красоты, наполняться покоем, шуршать отшумевшей летней радостью. Усадьба Воронцова. Возможно, здесь коротали свои благие дни мои предки, как знать. Ветер гонит отжившую листву, солнце пробивается в замусоленные окна, а старый дуб — Безмолвный свидетель печали и радостей стоит себе как ни в чем не бывало, рядом с колоннами, подпирающими невысокую крышу, рядом с отшумевшей здесь жизнью. Все теперь заброшенное никому не нужно, остался только парк. Шумит листво и хранит память, рад гостям. Тихо прохожу мимо молчаливых окон, и кажется, что все совсем не так. Это внутри жизнь, а не снаружи. Там. Расставляются приборы к завтраку и звучит фортепиано. Смеются дети и никак не может успокоиться шаловливый щенок. А я, накинув кружевную шаль, легко сбегаю по целым еще ступенькам, спешу к милому сердцу прудику. Меня здесь никто не побеспокоит. и Я вспоминаю прочитанные на рассвете страницы, светло грежу о несбыточном и слушаю осени. Нахожу в себе ее тишину. А сейчас по пруду, очень близко друг к другу, плывет утиная пара. Он празднично переливается на солнце, а она неприметнее, скромнее. Когда они скрываются за кустарниками, вдруг становится как-то грустно-светло, будто чего-то жаль. На противоположном берегу нежно поёт гитара. Звуки рассыпаются в закатном воздухе, и кажется, что их вместе с листвой и прекрасной, непрожитой здесь жизнью, Вот-вот унесёт ветер. Что было? Что будет? Чем сердце успокоится? Все мы — передатчики добра. Уже давно убедилась в том, что все мы — передатчики. Замечали, наверное, когда очень хочется выговориться, встречается попутчик, готовый тебя выслушать. А если перестаешь верить в свои силы и способности, кто-то знакомый или совсем незнакомый — Появится, словно бы ниоткуда, с одной единственной фразой. И происходит маленькое чудо. Или так. В свой не самый удачный день зайдешь к кому-нибудь на страничку, и словно там тебя ждали. Дом прибрали, самовар поставили и протягивают кусок пирога. теплого, вкусного. И ты почти плачешь от детской какой-то радости. Вот такими неслучайными случайностями наполнена наша жизнь. Я уверена, что всем, доверенным тебе, нужно поделиться. Протянуть такой же кусок пирога, уют заждавшегося дома, зажечь маяк, и его увидит тот, кому он сегодня очень нужен. В дни, когда я не вижу, куда двигаться, появляется передатчик радости и вселяет надежду на все самое хорошее. Потом когда-нибудь вот так же зайдет ко мне и прочтет нужные для себя слова. Не вечное, не гениальное, а просто нужное. Именно в этот момент, этот период. И день его озарится, как мой сегодняшний, вернувшимся смыслом, или вдохновением, или простой радостью. И как же это на самом деле много. День озарится радостью. Мы не одиноки, не бесполезны и не бездарны. Мы важны, ценны и прекрасны. Мы уникальны. И мы все друг для друга передатчики. Помогаем воплотиться мечтам, помнить о хорошем и важном, поддерживать веру в чудеса. А все чудеса это мы и есть абсолютно точно. Тихий день Дубы редеют, облетают, наступает время берез. Те стоят высокие, левитанские, подпирают золотыми куполами низкое, но все еще голубое небо. Вдоль дороги на столах тыквы целые пирамиды тыкв. Зазывают оранжевым приветствием, весело подмигивают. Выходить из библиотеки с книгами, которые тебя поманили, еще лучше, чем из кондитерской. Уносишь с собой не пирожные, а уютные вечера. Парк еще не облетел. Дышит осенней сыростью, но теплой и золотой ландшафтные горки наполнили сердце воспоминаниями о пафнуть его боровском монастыре благостно и отрадно вышла к пруду суточками потеряла ощущение времени а дома пробовала рисовать карандашом у кухонного окна пятиэтажки и растрепанные березы не бог весть как но от чего-то стало так хорошо к стеклу прижался кленовый листок смотрит в кухню Может быть, ему кажется, что он птица. А может быть, он хочет в тепло. Дар красоты. Я долго искала в себе красоту. еще, наверное, с детства, когда очень себе не нравилось. А подросткам превратилась и вовсе в утёнка, того самого андерсоновского, без каких-либо признаков возможной лебединости. Страдала от полного отсутствия к себе интереса и от тайного заговора лекал. На мне не сидело ничего. И во мне всего было слишком. Худобы, длины, громкости, несуразности. Оброшенная кем-то, несексуальная, я хранила в себе еще долго. Уверенность в собственной непривлекательности создала вокруг меня особый кокон, через который не могло пробиться ничто и никто. Сейчас уже не вспомнить, как начал мой путь к красоте, но однозначно это был путь к самой себе. Долгий, честный и победный. Победа состояла не в том, что я стала красивой для других, а в том, что сначала я стала красивой для себя. Почувствовала в себе тот источник, где все начинается. Ведь красота — это не проправильность черт, а безупречность форм. Это то, что рождается изнутри. Если научиться доверять голосу своих глубин, силе своих праматерей, то придёт то самое. Удивительное спокойствие, которое и обладает притяжением. Если живешь без страха ошибиться, быть несовершенной, чего-то не понимать, то это уже путь к красоте. Женщине дано понимать все, что ей нужно на данный момент. А следующий момент будет следующим моментом. Красивая женщина не стремится жить лучше, чем живет сейчас, а открыта новому опыту. Вы чувствуете разницу? Сила женщины в ее состоянии, в полном принятии своей женской сути. А красота живет там же. В фильме «Мемуары гейши» есть момент. Немолодая уже гейша уводит в дом, поступившую со словами. «Хорошее занятие для женщины. С ним можно красиво состариться». Я запомнила высказывание, потому что уловила самую суть. «Красота — это не про момент». Это еще и путь, состоящий из многих и многих дней, в которых ты ее в себе взращиваешь, как дивный сад. И с каждым прожитым годом понятие красоты будет только расширяться, уходить на новую глубину, становиться каким-то бесконечным. Ведь как это прекрасно — решить, что будешь двигаться не к старости, а к другому уровню красоты, к тому еле уловимому свечению — которая сможет пробиться сквозь морщины и все несовершенства. К тому покою, в который всем захочется окунуться, как в утреннее озеро, когда кажется, что сможешь выйти обновленным. Вот это и есть сила женского притяжения, которая не про соблазн, а про одаривание. Когда женщина полна, одно ее присутствие одаривает. И это, наверное, и есть настоящая красота. Безусловное и безвременное. Да будет жизнь! Ох, как же я давно не ходила в полюшка-поле. Отзеленела, потом отжелтела, сейчас стало сереньким и пустым. Далёкий лес, неровный бахромой по краям топорщится. Ветер гуляет, да птица одиноко вскрикнет. А вот и борщевики. Выстроились по кромке поля тёмным чистоколом. Целый лес сиротливых обугленных борщевиков, словно здесь отполыхали пожары, разорили, пустили по миру. Вот они, понищенские, тянут руки с раскрытыми ладонями, наклонили головы, некогда коронованные пышным цветом. Забыли облом былом величии, опростились, согнулись. Как злобливые бабки шевелят скрученными пальцами, тянутся, норовят ухватить. А ветер трескуче раскачивает их шаткую полую плоть. Прохожу мимо. Появляется то чувство, когда не можешь ни приютить, ни помочь, и, кажется, слышишь во след осуждающие mm -mm. Нет, это только ветер. Но всегда, всегда найдется один герой или инок, или блаженный. Вот стоит себе на длинном тощем стебле, гордо вскинул мелкую голову. Не дрожит на ветру, а удерживает равновесие, прямой, как струна, натянутая между небом и землей. И два оставшихся отростка, две свободных руки, раскинулись в приветствии невидимому солнцу. «Асанна! Да будет свет, да продолжится!» И он такой живой, знает какую-то скрытую от всех истину, и ей, этой истине, возносит свою восторженную молитву. «Да будет жизнь!» Кто-то ведь должен поддерживать разбухшее осеннее небо и петь хвалу Создателю Всего Сущего. Кто-то ведь должен звучать надо всем песни непрекращающейся жизни, прекрасной, прекрасной жизни. Кто-то ведь должен, и он всегда есть. Дар трудолюбия «Людей делает красивыми трудолюбие». Мне не очень нравится слово «работоспособность», и оно говорит только о какой-то природной данности, которую можно использовать, а можно и нет, на пользу или во вред. Работоспособность напоминает батарейку Energizer: Неустанность и мощь как способ жить. Трудолюбие же про другое, про то, как вкладываешь усердие и душу. В самом слове «основа» — любовь. Любовь, выраженная в действии, живая созидающее, а там, где любовь, там всегда исцеление. Руки моей бабушки были красивы. Узловатые кисти с тонкой, почти пергаментной кожей. Они все время что-то сотворяли. Раскатывали масляно-мучное солнце на столе, лущили горох, что-то к чему-то прилаживали, вдевали нить в угольное ушко, совершали множество плавных движений, словно танцевали а потом уставшими птицами опускались к ней на колени, но ненадолго. Птицам хотелось парить. Они были радостны и любознательны, эти птицы руки. И маленькой я любила наблюдать, как бабушка передвигается по дому, и казалось, что дом светлел. Существует пословица. «Бесконечно можно смотреть на пламя свечи, бегущую воду и трудящегося человека». Потому что трудолюбие — Благословение Божие. Присмотришься к людям, любящим свое дело, и видишь, как они красивы за работой. Вглядишься в их лица — они светлые и спокойны. И даже тот, кто делает что-то впервые, но внимателен к процессу, погружен в него, тоже красив. Когда не делаешь что-то для галочки или чтобы поскорее разделаться с работой, то проживаешь каждый момент как приобщение к чему-то великому. Труд — это тоже творчество, это приобщение к великому. Людей делает красивыми трудолюбие и мудрыми. Словно трудолюбием можно найти ответы на все вопросы. И, наверное, так оно и есть. Ноябрь — время слушания. Слова для ноября — покой, тишина, мирность, ини, туман, предзимье, отцвет. Шерстяной, домашнее, задумчивость, замедление, свечение, обрядовость. А еще тепло, уютный, щемящий, сквозящий, ожидание. Если май пробуждает безудержную жажду жизни, а сентябрь все осмысляет и осветляет, если лето и зима возвращают предчувствие детства, то ноябрь ⁇ это про отношения с собой. Ноябрь — испытание, когда тебя больше никто не развлекает и все ресурсы иссякли. Когда впереди дни, полная однообразия и тумана. Когда только ты и ноябрь. И ноябрь нужно научиться слушать как собственную душу. Тогда Великий Переход осуществится плавно. Тогда Великий Переход осуществится плавно и много важного всплывет в его студённых водах. Ноябрь завернет тебя в дом, как в одеяло. Предложит побаловать себя поздними подъемами и ранними отходами ко сну, погружениями в себя, замедленностью. Подскажет поселить на подоконниках и столах свечи, зажигать, как стемнеет. А главное — включить свой внутренний свет. Научит жить тихими маленькими радостями. Печь много печенья позволить себе вторую чашку кофе после прогулки уже со сгущенкой, лениво стекающей с ложки, и полениться самой. Смотреть вечерами фильмы с настроением осени и скорой зимы, кутаться в пледы, растянутые уютные кофты, объятия родных людей, зарываться в кота, в теплую постель, в какую-то свою норку. Вы вместе с ним торжественно достанете с дальней полки варежки, шерстяные гетры, светера с орнаментом и ощутите дыхание предзимья. Запасетесь бомбочками с ароматической солью и гелями с запахами яблоков, карамели, ванили и масла какао. Ноябрь любит приглашать в уютные кофейни и получать первые весточки от Нового года, перебирать старые фотографии и читать детские сказки в кровати, а по утрам звать тебя к окну угадывать — туман — Первые ини, или, может, уже снег. Вы вместе составите список маленьких радостей и того, что делает тебя по-настоящему живой. Заварите крепкого чая с имберем и корицей, Прислушайтесь к мурчанию кота, и пойдете обнимать деревья, учиться у них безмятежности. Распознайте музыку в завываниях ветра и то, как щемяще звучит какая-то струнка внутри приведя одинокой галки или маленьких мишек из ветра. Ноябрь — время слушания. Предзимье. Весь месяц возревает чувство великого перехода из осени в зиму, таинственного и торжественного. Дни короткие, переложенные плотными туманами. Среди молочных рек на кисельных берегах дремлет наш сад. Вспоминается любимый фильм Нарштейна «Путь Ежика» и «Белая лошадь, которая манит из тумана светлой мечтой». В среди ночи вдруг проснешься от предчувствия. В ноябре пробуждается особый слух. Все пытаешься расслышать предрождение первого снега. И даже окна не зашториваешь, чтобы не пропустить. Но нет, все тот же туман, так похожий на снег. Но сердце успело сладко замереть. И в какое-то утро что-то меняется. Воздух уже пахнет началом зимы. И сухая снежная крупа на затвердевших бороздах. Хрупкость всего и беззащитность. Наденешь пуховик, меховые варежки и шапку с помпоном. Уже чувствуешь, как зима с ее радостями совсем-совсем близко. Притаилась в солнечном морозном дне, выжидает и хорошо думается обо всем уютном, а внутренняя территория становится гнездышком, мягким и теплым которая оберегаешь от всего внешнего и суетного. Записываешь в блокнот маленькие радости. Прилетали снегири, открыла для себя еще одного своего художника. И все больше и больше зачитываешь Сабродским. И всегда это осень и зима. Забираешься на новую глубину, словно снимаешь еще один слой с луковицы. Сердцевина все ближе, чище, сочнее. И вот уже редкие снежинки болтаются в зимнем воздухе, неприкаянные, выпущенные очень загодя, словно на проверку. Две девочки в похожих шапках с кроличьими помпонами идут из школы. Весело так идут шаг в шаг. Вот и представляется. Зайдут сейчас в теплый дом, размотают шарфы и тесненько усядутся на кухне посмеяться и поболтать за чаёчком с пряничками. А пряники имбирные пахнут Рождеством.